Сказка про орка. Первая забава первого дня. Антон из Марильяна, которого матушка по причине невыносимой его бестолковости выгнала из дому, поступает в услужение орку и трижды, желая вернуться к себе домой, получает от орка чудесный подарок но каждый раз дает обмануть себя хозяину гостиницы, где останавливается на ночлег. Наконец, орк дает ему палку, коею, наказав его за невежество, затем с ее же помощью помогает воздать должное обманщику и обогатить свое семейство. Кто первый изрек, что фортуна слепа, понимал больше, чем маэстро Ланца, много рассуждавший на эту тему, ибо поистине она действует вслепую, вознося таких людей, кому самое место пастись на бобовом поле и безжалостно свергая с высоты на землю тех, которые суть истинный цвет человечества. Об этом я и предлагаю вам сейчас послушать. Рассказывают, что желание, когда в селении Марильяна, одна добрая женщина по имени Мазелла, которая кроме семи уже взрослых девок-замухрышек, длинных как жерди, имела сына, Такого бездельника, такую бестолочь В пору хоть со скотиной на лугу пасти, Что не сгодился бы зимой снежки лепить, Не то что к какому доброму делу. И до того было ей лихо, Как той свинье, что под нож ведут. И не проходило дня, Чтобы она не говорила ему так, Что ты сидишь еще в этом доме На хлебник проклятый? Сгинь от меня кусок мерзости, Уйди с глаз моих халдей этакий И сохни, чертополоха каянный. Вон проваливай, поросенок. «Подменили мне тебя в колыбели, и вместо куколки, вместо красавчика, вместо ангельчика, вместо миленького моего мальчика подложили борого ненасытного». Вот какие слова мазела говорила сыну, ругательски его ругая. И, наконец, потеряв всякую надежду, что Антуон, так звали сына, повернет голову в добрую сторону, в один из дней, хорошенько намылив ему голову без мыла, схватила мазела скалку и начала снимать у него со спины мерку для кафтана». Антон, не ожидавший такого поворота дела, когда увидел, как матушка по хребту его обмеривает, как по ребрам оглаживает, да какой знатной подкладкой задницу ему подбивает, еле вырвался у нее из-под скалки и дал деру. И шел без роздыху чуть не до полуночи, когда в лавках у тетушки Луны уже зажглись фонарики. И пришел к подножью гор, до да таких высоких, что с облаками в чехарду играли, кто кого выше. И тут, на корнях тополя, Близустья пещеры, вырубленной в скале, сидел орк. И, матушка моя, какой же он был страшный! Был он маленького роста и безобразен телом, с головой больше индейской тыквы, лицо в шишках, брови сросшиеся, глаза косые, нос приплюснутый, ноздри, как две дыры в отхожем месте, рот, как мельница, с двумя клыками длиной до колен, грудь мохнатая, руки, как ткацкая мотовила». Ноги кривые, а ступни широкие, как гусиные лапы. А если вкратце похож он был на демона, как рисуют на картинах, где его архангел Михаил Копием поражает, напугало огородное, на сонное наваждение, на злое привидение, что словами невозможно описать. А разве только сказать, что он навел бы дрожь на Роланда, ужаснул бы Скандербега и заставил бы побледнеть самого отпетого деревенского дрочуна? Но Антон, которого было и камнем из рогатки не испугать, не смутился, а будто и добрый человек сделал орку почтительный поклон, и начал такой разговор. «Бог в помощь, сударь! Как дела? Как здоровиться? Не надо ли чего? Не знаешь ли, сударь, сколько еще осталось ходу до места, куда я путь держу?» Орк, услышав дурацкую речь с пятого до на десятая, засмеялся, и, поскольку пришелся ему по сердцу нрав дуралея, сказал ему... «Слушай, парень, хочешь жить у хозяина?» Антон говорит, «А это смотря, сколько мне в месяц положишь». Орк ему на это отвечает, «Постарайся служить мне честно, как договоримся, и будет тебе у меня хорошо». Ударили они по рукам, и остался Антон служить у орка. И было у орка в дому столько еды, что на землю сыпалось. «А работай хоть весь день на овчине, лежи и не вставай» и таким манером за четыре дня стал он толстый, как турок, упитанный, как вол, нахальный, как петух, красный, как рак, крепкий, как чеснок, пузатый, как кит, и кожа на нем натянулась, как на барабане, что и глаза еле открыть. Однако не прошло и двух лет, как надоело Антону сытое житье, и такая пришла ему великая охота повидать свою деревню, что, тоскуя о родном доме, стал он снова худой, почти как прежде был. А орк его прознал до такой черточки, что в самые кишки ему глядел и каждый пук из задницы слышал. И видит орк, что стал Антуон как жонка недолюбленная, что ничем ему угодить невозможно. Отозвал его раз в сторонку и говорит. «Антуон, мой милый, вижу я, как ты истомился породненьким своим. И я, любя тебя, как свои очи, только рад буду, если ты прогуляешься до дому и свое желание исполнишь. Так что бери вот этого осла» с которым веселее будет тебе путь, дороженька. Только смотри, не говори ему никогда «Пошел, засранец!» Прошу тебя ради памяти покойного моего дедушки. Не то пожалеешь потом». Антон взял осла и, не сказав орку даже и счастливо оставаться, запрыгнул верхом и, знай себе, потрусил. Но и сотни шагов не проехавший, слез с осла и говорит ему «Пошел, засранец!» И рта еще не успел он закрыть, как ослик, стал из заднего места испражнять жемчуга, рубины, изумруды, сапфиры и алмазы, каждой величиной с орех. Антон так и застыл с раскрытым ртом. Глядя на столь прекрасные какашки, великолепные говняшки, на понос сей драгоценнейшей, а потом с великим ликованием наполнив переметную сумму, всеми этими радостями снова забрался ослу на круп и, вложив ему ногами прыти, поспешил к ближайшей гостинице. Спешившись у ворот, первым делом он сказал гостиннику «Привяжи осла, да задай ему корму до сытости, но смотри, не говори ему, пошел засранец, чтобы тебе не пожалеть потом, а пожитки мои сохрани в надежном месте». «Гостинник, что был из четверых старшин по ремеслам старшой, салака бывалая в четырех портах плавала, в пяти бочках просолилась, с кишок до мозгов проходимец». Услышав столь странное предостережение и увидев такие игрушки, что стоили немалых тысяч, решил разузнать, какую же имеют силу эти слова. И вот накормил Антона до сытости, напоил его, сколько ему пилось, заложил его поглубже между тюфиком и толстым одеялом, и еще не дождавшись, пока он глаза сомкнет, побежал на конюшню и говорит ослу. «Пошел, засранец!» И осел, по магическому действию этих слов... Вновь проделал все, что и прежде, разразившись по носам золота и потоком самоцветных камней. Увидев сие драгоценные испражнения, гостиник решил подменить осла и обдурить деревенского невежу Антуана, не считая за труд пыль в глаза пустить, вокруг пальца обвести, обдурить, облапошить, надуть, в мешок посадить и показать светлячка вместо фонаря этому глупому борову, хаму, болвану, барану, раз уж тот к нему в руки попал. И на рассвете, Когда хозяйушка Аврора вышла вылить ночной горшок своего старика Тритона, полный красного песку, в восточное окошко, проснулся наш Антон, час глаза кулаком протирал, с полчаса потягивался, разов 60, то зевнул, то пукнул, вроде бы как сам с собою беседуя, потом позвал хозяина и говорит ему, поди к сюда, дружище! Вовремя платить, долго дружить! Нам дружба, а кошелькам война! Давай сюда счет, расплачусь, не обижу!» Хорошо, кули так, столько за хлеб, столько за венцо, то за похлебку, это за мясо, пять за стоило, десять за кровать, чтоб помягче лежать, а пятнадцать, чтоб тебе добрый час пожелать. Вытянул Антуан свои денежки и, взяв ослика подменного, да сумку с камнями годными только мешки стирать вместо тех, что в пору в перст не вставлять, потрусил верхом к родному селению. И только коснувшись ногою порога, заголосил, будто крапивой ошпаренный. Беги сюда, мамочка, беги скорее! О, как мы богаты теперь! Полотенце расстилай, просто не разворачивай покрывало, раскидывай! О, какие сейчас сокровища увидишь! И матушка с великой радостью, открывши сундук, стала оттуда вытягивать приданное, что дочкам берегла. Просто не тонкие, что как дунешь, так полетят. Скатерти, душистым мылом благоухающие, покрывала цветов столь ярких, что в глазах ребила и теми весь двор устелила. Завел Антон во двор осла, и давай напевать сладким голосом. «Пошел засранец!» Но что поделать, если это пошел засранец? Осел оценил не более высоко, чем некогда иной осел звуки лиры. Во всяком случае, повторив и трижды, и четырежды, Антон не добился никакого успеха. И тогда, схватив толстую дубину, стал лупить невинную скотину, и так бил, и так колотил, Что, наконец, несчастное животное не вытерпело и наложило на белейшие Матушкины просто нехорошенькую желтую плюху. Увидела бедная Мазела, как на то самое, в чем она полагала единственную надежду выбраться из бедности, осел, навалил столь много богатства, что весь дом ее наполнился зловониями. Схватила она палку и, не дав Антуону времени открыть сумку и показать ей золото и камни самоцветные, отдубасила его от всего материнского сердца а тот — шапку в охапку, да и вон со двора, и побежал, что было духу, обратно к орку. Орк, видя, что Антон приближается, словно не по земле, идя, по воздуху летя, и от своей волшебной силы, зная, что и как с ним приключилось, стал хорошенько кислым соусом его поливать да поперчивать за то, что он дал гостиннику так над собою надсмеяться. И называл его отбросом божьего творения, матушка моя, и вымолвить-то страшно. «И мешком пустым». «И петухом без хвосты мы сараем гнилым, и корягой кривой, и просенком неблагодарным, и тупицею, и пустомелию, и простофилию, что взамен осла, срущего драгоценностями, позволил подсунуть себе скотину, приносящую лишь обычные шарики ослиной моцареллы». И Антуан, проглотив эту пилюлю, поклялся, что никогда больше не позволит обхитрить и надсмеяться над собой ни одной живой душе. Однако через год опять обуяла его та же самая головная боль, и стал он изнывать от желания увидеть родимую матушку и сестер-голубушек. Орк, что был лицом ужасен, а сердцем прекрасен, отпустил его, а на прощание подарил ему красивую скатерку, говоря так. «Отнеси ее матушке! Только предупреждаю тебя, не будь такой осел, как с тем ослом, что подарил я тебе в прошлый раз! И пока не придешь к себе в дом, не говори!» Развернись, скотерка, и свернись, скотерка, а иначе, коль опять с тобой приключится, беда, сам будешь виноват. Ну а теперь, в добрый час, ступай, да возвращайся поскорее. Ну, пошагал Антон к дому, и, лишь немного отойдя от орковой пещеры, положил скотерку на зиму и сказал Развернись, скотерка! И она тут же развернулась. И увидел он на ней много всякого добра, всякие товары роскошные, всякие штуки галантные, что у знатных господ в домах. И все вещи такой красоты, что глазам не поверишь. И быстро говорит «Свернись, скотерка, И скотерка свернулась. И все вещи скрылись внутри. Подхватил ее Антон под мышку и прямиком к прежней гостинице. Пришел и говорит гостиннику «Возьми и сбереги мне эту скотерку, Только смотри, не говори ей!» Развернись, скотерка, и свернись, скотерка. Ну а тот, он ведь был кусок трижды на огне поджаренный, отвечает ему: "Будь спокоен, все сделаю, как надо". И задав ему хорошенько покушать и напоив его так, что впору хоть обезьяну за хвост ловить уложил его спать. Потом взял скотерку и произнес эти самые слова. И скотерка раскрылась. И столько оказалось на ней дорогих вещей, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Тогда гостиник спрятал скотерку, а взамен подложил Антуану другую, по всему похожую. Антуан, поднявшись утром, взяв подменную скотерку, пустился в путь и, вскоре дойдя до дому, кричит матушке. «Теперь-то уж мы точно прогоним бедность со двора, любезная матушка! Не придется тебе больше тряпки перебирать, дырки латать до да лоскутья сшивать!» С этими словами положил он скотерку на землю и сказал «Развернись, скотерка!». Но хоть бы он с утра до ночи эти слова повторял, только бы время потерял, ибо не мог получить от скотерки ни крошки, ни соломинки. Видя, что дело идет против шерсти, говорит Антон Матушке. По делом мне, дураку, опять меня гостиник вокруг пальца обвел. Но однако, мы стоим один другого. Найду и я на него управу. Лучше бы ему на свет не родиться. Лучше бы его телега колесом переехала. Да пусть в моем дому самая лучшая вещь пропадет, если я, когда приду спросить с него за осла и за сокровища, не перебью ему в гостинице все чашки и плошки на мелкие кусочки». Как услышала матушка новую ослиную историю, развела хорошенько огонь в очаге и говорит Антону: «Сдохни!» Сломи себе шею, сыночек проклятый, чтоб тебе хребет по позвоночнику рассыпали и не собрали. Вон катись с моего порога. Лучше бы мне кишки мои показали и обратно не вложили. Лучше бы меня грыжа загрызла или зуб задушил, когда ты у меня между ног пролезал. Сгинь отсюда сей же миг, и пусть дом этот жжет тебе пятки, как огонь. Вытрясла уж я тебя из своих пеленок, и не считай меня больше за ту дуру, что высрала тебя на белый свет. Несчастный Антуан, видя такую жаркую молнию, не стал дожидаться грома и пустился на утек. Будто стебрил мыло кусок, только пятки сверкнули. Побежал снова к Орку. Орк, увидев, что он явился, не запылился, до лица на нем нет, сразу понял, что к чему. И сыграл Антону звонкую сонату на Чембала, сказав ему так. «Уж не знаю, что меня удерживает засветить тебе под глазом добрый фонарь! Раззява ты этакая!» Кошель без завязок, рот говенный, кусок протухлый, гузно-куриное, балаболище, фанфара суда викариатского, что ради каждого пройдохи на базаре трубить готова. Ох, вот бы тебе выблевать все кишки изнутри, а вось тогда и горох повысыпался бы из дурной твоей башки. Если бы запертый роток да на крепкий замок, то не случилось бы с тобой того, что случилось. Но у тебя рот, как ветряная мельница, и промолол ты впустую все счастье, что само тебе в руки пришло». Антон, обруганный поделом, зажал хвост между коленок и молча внимал и музыке. И после того три года исправно нес службу у орка, не больше надеясь когда-либо домой к себе вернуться, чем графский титул заполучить. Но время прошло, и опять его залихорадило. Пришел ему каприз прогуляться до дому, и стал он опять у орка отпрашиваться. И орк, устав от его нытья, рад был его отпустить и дал ему гладко обтесанную палку, сказав при этом, «Возьми в подарок, чтобы помнить мою доброту. Только смотри, не говори никогда, поднимайся, дубина, или ложись, дубина, а скажешь, ох, не желаю тебе, что тогда с тобой приключиться». Взял Антуан палку и говорит, Истина, вырос у меня зуб мудрости, уж больше я не мальчик, и знаю, во сколько пар трех быков запрягают, а кто теперь над Антоном вздумает посмеяться, тому легче свой локоток поцеловать». Орк ему на это отвечает. «Мастера по делу судят. Говорить много женщине пригоже, а мужчина делом хорош. Поживем — увидим. Ты, парень, не глухой. Я сказал, а ты слыхал. Вовремя остеречь, наполовину сберечь» а теперь ступай, догляди да в оба». И еще не окончил орк свои наставления, как Антон уже поспешил к дому. Но и полмили еще не одолел, как не стерпел зуда любопытства, и сказал палке «Поднимайся, дубина!». И в один миг с волшебным словом свершилось новое чудо. Палка, будто у нее внутри сидел чертенок, как вскочит, да как начнет охаживать бедного Антона по спине и по ребрам. Исыпались удары, как дождь с ясного неба, один другого не дожидался. Бедняга, видя, что палка скоро отделает его, как Софьянову кожу, вскричал «Ложись, дубина!». Только тогда палка и перестала полосовать ему спину вдоль и поперек. Пройдя такое доброе обучение за свой собственный счет, Антон воскликнул «Правду говорят, кто задом пятится, тот ногу подвернет! Клянусь, на этот раз я уж своего случая не упущу!». «Поспешу, однако, пока не лег еще спать тот, кому сегодня предстоит веселый вечерок!» Так приговаривая, вскоре дошел он до прежней гостиницы, где был принят с величайшими на свете почестями, ибо знал гостиник, сколько доброго сала можно из этой свиньи вытопить. Антон ему говорит, «Возьми да сбереги мне эту палку, но смотри не говори ей, поднимайся, дубина, потому что опасное это дело, а не послушаешься, то не жалуйся потом на Антона, не виноват я буду в твоей беде». Гостиник, безмерно обрадованный третьей удачей, напичкал его до отвала всякими кушаниями и дал ему увидеть дно у кружки. И когда отвел его еле стоящего на ногах в спальню, сам побежал туда, где положил палку, да и жену с собой позвал, чтобы показать ей новый счастливый праздник. И полный благих надежд сказал палке «Поднимайся, дубина!» И начался для них праздник. Так стала она углаживать им бока. Там треснет, а тут хряснет. Такой показала им вход и выход с пушечным салютом, что, видя себя в самом горьком положении, оба, и муж, и жена, неотступно преследуемые палкой, побежали будить Антуона, умоляя его о пощаде. Антуон, видя, что все вышло как задуманно, и макаронина легла, как ей подобает, к сыру, а капустный кочешок к салу, Говорит, не дождетесь вы пощады, так и помрете под палкой, коль все мое обратно не вернете. Тогда гостиник, которого хорошенько уже растолкла волшебная палка, закричал: Возьми, что хочешь, и свое, и мое, только избавь от проклятого этого битья моей лопатки! И чтобы удостоверить Антуона, выдал ему тут же все, что увел у него обманом. Заполучив то в руки, Антон приказал. «Ложись, дубина!» И она приземлилась и спокойно легла в сторонке. Взяв осла и все прочее, пошел Антон к матушке домой. И здесь, проведя генеральную пробу с задницей осла и успешно испытав действия котерки, собрал немного добра, выдал замуж сестриц и обеспечил матушку, чем подтвердил верность сказанного. Малому да глупому Бог помогает. Маэстро Ланца Знаменитый рассказчик, выступавший перед народом в Венеции на площади Сан-Марко в конце 16-го, начале 17 веков. Марильяна. Селение в 20 километрах от Неаполя. Роланд. Марграф Бритонский, вассал императора Карла Великого, павший в 778 году в битве с басками. Стал героем широкого круга легенд, баллад и поэм. Получил известность благодаря знаменитой «Песне о Роланде», В ней он погибает, преследуя разбитых мавров. Воспет в ренессансных поэмах «Марганте» Луиджи Пульчи 1432-1484, «Влюбленный Роланд» Матео Фаленго 1441-1494, «Неистовый Роланд» Людовика Ариосто 1474-1533, «Орландина» Теофила Фаленго. 1491-1544 и других. Скандербек. Георгий Кастриот. 1405-1468. Последний правитель независимой Албании. В 1450-е и 60-е годы успешно сопротивлявшийся турецкой агрессии. Турки называли его Скандербегом, В Европе это прозвище переделали в Скандербек. Был союзником Неаполитанского королевства. После его смерти его потомки получили от королей Неаполя герцогские, графские и баронские титулы. Его имя пользовалось колоссальной популярностью в Италии и века спустя после его смерти. Гостиник, что был из четверых старшин по ремеслам старшой. Иерархию средневековых городских цехов в Италии традиционно возглавляли четыре консула ремесел. Хозяюшка Аврора вышла вылить ночной горшок своего старика Тритона, полный красного песку, в восточное окошко. Неаполитанские домохозяйки вплоть до конца 18 века выливали содержимое ночных горшков в море. Чтобы не загрязнять воды залива в течение всего дня, гражданам предписывалось проделывать эту операцию единожды в сутки, ранним утром. Большим спросом пользовался специальный мочевой песок, впитывавшие нечистоты и ослаблявший их запах. Осел оценил не более высоко, чем некогда иное осел звуки лиры. Античная басня «Осел и лира» до сих пор входит во все элементарные учебники латыни. Моцарелла. Сыр из молока буйволицы изготавливается в форме крупных шариков. Особенным спросом издавна пользуется Моцарелла из Аверсы, в 15 километрах от Неаполя, капитаном, градоначальником которой Базили был назначен в 1627 году. Фанфара суда Викариатского. Заседания в суде первой инстанции Неаполитанского королевства, Гран-Корте де ла Викария, не исключая и дел по небольшим правонарушениям, предварялись торжественным сигналом трубы. У него горох в голове. Говорят о глупом человеке. Говорить много женщине пригоже, а мужчина делом хорош. В оригинале пословица звучит так. Слова женщины, а дела мужчины. Парола слова имеет женский род, а фато – дело, мужской. А капустный кочешок – к салу. Капуста брокколи издавна распространена на юге Италии.